Подмосковье. Санаторий. МИД СССР. 30 июля 1988 года. Отец с матерью, похоже, разводится. Нет, он и раньше подмечал. Просто раньше, пока ездили по заграницам, разводиться было нельзя, иначе в следующий раз не выпустят. Облика морали и все такое. Советский МИД отличался ханжеством и дуболомством в этих вопросах. Развился, значит, морально неустойчивая личность, почти не советский человек. И он был еще слишком мал, чтобы понимать истинную подоплеку отношений родителей, но сейчас он видел то, что он видел, двух чужих людей, пытающихся как-то ужиться вместе ради карьеры, квартиры, возможностей поездок за границу, да и просто ради того, чтобы не осуждали окружающие. Нет, он никогда не видел, чтобы отец бил мать или что-то в этом роде. Просто это отчуждение бросилось в глаза именно сейчас, когда он вернулся домой из разгромленного Афганистана, из пропитанных кровью, песков и рака. Он вернулся и понял, что у него есть квартира, не дом. Он поехал с родителями на какие-то шашлыки в поселок Мида, дачный поселок «Союз». Раньше туда было не попасть, но сейчас нравы стали свободнее, да и не сезон. Все в Крыму как-то. У матери и у отца были две отдельные компании. Мужчины жарили шашлыки, женщины говорили о командировках мужей, о том, кто что купил, привез, продал, что можно купить на чеке открыто, уже не стесняясь. Николай чувствовал себя чужим и там, и там. Хотя он знал, для чего его позвали сюда и для чего столь настойчиво мать требовала, чтобы он сходил в парикмахерскую, а потом примеряли костюмы отца. Смотрины. Как и во всех министерствах, в МИД его работники представляли собой закрытую касту, попасть в которую было очень и очень непросто. Эти люди заканчивали одни и те же учебные заведения. Они говорили на одном и том же языке, полном намеков и недомолвок, понятных только своим Они одинаково одевались, получали одни и те же наборы, моментально находили свое место в иерархии, будь то посольство или отдел МИД, мечтали об одних и тех же должностях. Многие из них отправлялись в командировки, ничего не зная и не желая знать о стране, в которой они направляются, а то и презирая ее. Просто загранкомандировка была вожделенной мечтой каждого, так как там платили чеками». Чеки, кстати, были трех типов — капстрановые, соцстрановые и специальные, какими платили, например, офицерам в Афганистане с чертой. Многие из них не могли достойно представлять свою страну, потому что не верили в нее и в тайне презирали. Но он был одним из них просто благодаря своему происхождению, достоин, пока не доказано обратное. Короче говоря, это были смотрины — дети дипломатов, дочери и сыновья. Понятно, что родители хотели, чтобы дети тоже стали дипломатами и их выпустили в вожделенную границу. Конечно, не всем повезет представлять государство рабочих и крестьян в капстранах, таких как Великобритания, США, ФРГ или Франция. Но и страны второго и даже третьего мира неплохо, потому что там свобода торговли даже в африканских странах, и там можно купить то, чего не купишь в великом и могучем. По коридорам МИД ходили легенды наподобие той, как Имирек вывез чемодан кипятильников, которые тут стоят гроши, а вернулся чуть ли не с чемоданом алмазов, которые там под ногами лежат. Но на пути в вожделенное закордонье стояло много умело расставленных ловушек. И правильное происхождение с образованием тут не главное. Точнее это надо, но не только это. Выбор спутницы или спутника жизни не менее важен. Не женатому за границу поехать невозможно, не выпустит, а вдруг он невозвращенцем станет. Если у второй половинки проблемы с анкетой тоже не поедешь, будешь в лучшем случае штаны протирать в каком-нибудь департаменте МИД. И если ошибся, второй попытки уже не будет. Разведенному тоже не дадут разрешения на выезд, морально неустойчив. И потому-то мальчики и девочки из дипломатических семей, как саперы, ошибаются в выборе только один раз. Абсолютное преимущество имеют те, родители которых уже побывали в загранкомандировках. Если их выпустили, значит точно проверяли, никаких проблем с анкетой нет. Но выбор был небогат. Выпускали из Союза далеко не всех». Николай, с этой точки зрения, был не худшим вариантом, пусть и военный, но родился в правильной семье и сам уже выезжал за границу, потому-то так и суетилась мать. И не было в этом во всем суетливом мельтешении ни любви, ни чести, как он их понимал. А понимать их он начал в другой стране, много лет назад».